Глава 26 День благодарения в Трайбеке проходил тихо. Судя по моей ленте, большинство людей или обнимались под кашемировыми одеялами в Хэмптонсе, или гуляли во фланелевых пальто на севере штата. Сноска. Хэмптонс. Пригород Нью-Йорка. Илья настоял на том, чтобы устроить ужин у нас дома, хотя у нас даже кухни нормальной не было. Мы заказали еду и пригласили в гости мою свекровь — Дашу который я успешно избегала с тех пор, как мы переехали. Ужин уже полчаса стоял на столе, но мы ждали Марину. Она должна была быть на пути к нам, но ее телефон не отвечал. «Нельзя продолжать давать Рыжику эту гадкую еду. У него кровь в какашках уже два дня», — сказал Илья. «Я знаю, но надо продолжать делать вид, что он ее ест, потому что они недавно начали нам платить», — ответила я, — наблюдая, как Илья отрезает кусочек индейки и бросает ее в миску рыжика. «А зачем ты даешь ему больше мяса? Он явно реагирует на протеин. Давай просто посадим его на несколько дней на тыкву и рис». Вытащила я мясо из собачьей миски и ушла с ним в туалет. Меня ждало отчаянное сообщение от Дафны. «Они решили убрать лайки», — написала она. «У меня они еще остались? Можешь проверить мою страницу?» Я ещё не успела ответить, а она продолжала набирать сообщения. У некоторых аккаунтов они уже исчезли. Бр! У меня такое странное ощущение, что я под прицелом. Мне попадалась информация о том, что Инстаграм собирается избавиться от лайков. И как маме, мне это казалось правильным. Дети порой совершали самоубийство, если их фотографиям ставили слишком мало сердечек. Но Дафна так не считала. Начнём с того что детей вообще не должно быть в Инстаграме. Провозглашала она. А потом постила фото своих детей, записывающих АСМР в одинаковых пижамках. Сноска. АСМР. Расслабляющие видео и звуки, вызывающие мурашки. «Твои лайки на месте», — заверила ее я. «Слава Богу», — ответила она. А через секунду уже запостила видео, на котором Кип и его друзья выстроились в пирамиду на пляже, с подписью. «Вот вам кучка индейк. Хэштег «С днем индейки».» Перед тем, как вернуться в гостиную, я освежилась перед зеркалом, а потом достала из шкафчика старый початый пузырек с плацентарными капсулами. «Я их фаршировала», — написала я с тем же хэштегом, придуманным Дафной. Хэштег «С днем индейки». Сначала я вслух засмеялась над собственной шуткой, но потом вдруг испугалась, что Дафна подумает, что я ей подражаю, и быстро удалила хэштег. «Мамочка, ты какаешь? Выходи!» — крикнул Роман. «У меня для тебя подарки». «А Марина уже приехала?» — спросила я, втайне надеясь, что ее непунктуальность поможет мне выиграть еще несколько минуток наедине со смартфоном. Я понимала, что за дверью моя семья, и что сейчас праздник, и что подобных моментов с детьми у меня не так много. Они не всегда будут маленькими. Я когда-нибудь пожалею, что не наслаждалась каждым моментом их детства» но я просто не могла перестать скроллить, проводя пальцем по экрану и обновляя ленту, словно сидела перед игровым автоматом. Наконец я вышла и увидела маму Ильи, инвалида по зрению, сидящую на подушке от геморроя и достающую из аптечного пакета совершенно неподходящие для ее возраста подарки. «Нет никакого Рэя, проворчала она, обращаясь к Роману. «Умираешь, и все». «О чем речь?» — спросила я Илью, который явно не следил за матерью, пока я отходила. Никто не собирается умирать. Это взрослые темы, которые не стоит обсуждать с дошкольником. — Мама, перестань об этом говорить! — крикнул Илья по-русски из кухни. — Не говорить о смерти? — Ну ладно. — Я первая умру, знаете ли, — добавила Даша. — А что случилось с фигурой твоей жены? — Вы о чем? — робко спросила я. — Ты стала слишком худая. Нахмурилась она. «Она вообще видит?» — тихо спросила я Илью, посыпая салат орехами пекан. «Конечно, видит», — ответил Илья. Руки его были в сливочном масле. Даже с такого расстояния покосилась я на Дашу через кухонную стойку. «Я тебя еще и слышу». Она была права. Я немного похудела. Это было побочным эффектом того, что я постоянно следовала тем же новомодным диетам, что и Дафна. Иногда были дни без молочных продуктов, иногда без глютена. А порой мы ели нечто под названием джиджи-крекеры. Хлебцы с высоким содержанием клетчатки, на вкус больше похожие на кору. «Ура! Пистолет!» — воскликнул Роман. «Большое спасибо, бабуля!» — сказал он, направляя оружие на младшего брата. «Нет уж, никаких пистолетов!» — остановила я его. «У нас тут нет разрешения на ношение оружия». «Это не обычный пистолет, а водяной», — Раздраженно объяснила Даша. «Вы так много напрягаетесь. Поживите уже полной жизнью, Господи Иисусе!» «Иисусе?» — сказал Илья, словно испытав озарение. «Мамочка так говорила, когда наш дом горел». «Когда у вас был пожар?» — спросила Даша, поднимая Феликса с его коврика и сажая к себе на колени. Илья замотал головой, умоляя меня закончить этот разговор. «Не будем, как тогда, на Рождество, ладно?» — тихо сказал он. Даже до появления Романа и Феликса мои отношения с Дашей были довольно сложными. У меня вызывало уважение то, сколько всего ей пришлось пережить и скольким она пожертвовала ради своих детей. Но с ней сложно было общаться. Она отлично умела выставить себя жертвой в любой ситуации. А еще натянуто улыбалась, надувала губы и пристально смотрела, как никто другой. Однажды... Мы пошли с ней в ресторан, и она достала из сумки кухонные весы Weight Watchers, чтобы взвесить маленький кусочек мяса. И когда стейк оказался на 2 грамма меньше, чем заявлено, то она жаловалась до тех пор, пока его не исключили из счёта. А ведь даже не она его оплачивала. Она жаловалась на свою одинокую жизнь с тех пор, как несколько лет назад Марина от нее съехала. Нам ничем не удавалось ее порадовать. Иногда она хихикала или улыбалась с мальчиками, но потом, спохватившись, возвращалась к мрачному настроению и уходила в спальню, чтобы подымить и поразмышлять о том, что ее муж умер от рака легких, хотя в жизни не выкурил ни одной сигареты. «Пора есть!» — крикнул Илья. «А Марина?» — напомнил ему Роман. Все равно есть пора!» Илья забрал Феликса у бабушки и отнёс его за стол. Именно в этот момент мне пришло сообщение от Дафны. «Так ты летишь в Париж или нет?» Она не говорила об этой поездке со дня тренировки по трэмп стемпу и я ей не напоминала. Дафна словно телепатически почувствовала, как мое внимание переключается на семью, и поняла, что нужно перетянуть его обратно. «Ты же шутишь, да?» — написала я. Илья бросил на меня взгляд. «Дорогая, я беру два билета». «А с Кипом, как ты знаешь, я лететь не хочу. Его французский просто отвратителен. Он говорит «мерлот» вместо «мерло». «Дорогая!» — снова обратился ко мне Илья. На этот раз уже не так мягко. «Можешь дать мне время подумать?» — спросила я, набирая сообщение так быстро, как могла. «Подумать о чем? Это, блин, Зои!» Дафна была абсолютно убеждена, что нет большей чести, чем получить приглашение на мероприятие «Зои» и я понимала, что благодаря этой поездке стану инфлюенсером совершенно другого уровня. Я больше не буду нью-йоркской мамочкой из Инстаграма. Теперь я стану частью глобального рынка товаров класса люкс. «Меган, мы собираемся поужинать. Ты можешь убрать свой сраный телефон?» — сорвался Илья. Я взглянула на свою семью, сидящую за столом. Роман моргал, глядя на меня. Даша смотрела с высокомерием и осуждением. Феликс просто лепетал сам с собой в своем высоком стульчике, а Рыжик медленно выползал из комнаты, чтобы разместить объявление о поиске новых хозяев. «Простите», — робко сказала я. Мой смартфон снова завибрировал, и я задействовала весь самоконтроль, чтобы не смотреть вниз. Вечером, когда дети уже спали, я зашла на кухню и увидела, что Илья все еще убирался. «Дафна пригласила меня в Париж», — сообщила я ему. «Окей». Казалось, он не был удивлен. «Ты поедешь?» — сказал он, не глядя на меня. «А можно?» Я ждала, пока он посмотрит мне в глаза. «Можешь делать, что хочешь», — ответила Илья, готовя сэндвичи из индейки, соленого огурца и черного хлеба. «А на сколько дней ты собираешься поехать?» «Примерно на три», — ответила я. Я спросил не на сколько дней «примерно», а на сколько дней. Самолет вечером в следующий четверг» а обратно — в воскресенье. В следующую пятницу в Челси-хаусе будет вечеринка. Все наши инвесторы придут. Я не могу на ней не присутствовать. «Ну, может, твоя сестра?» — начала говорить я. «Может», — пожал он плечами. «Но все, что в последнее время происходит...» «Да, я понимаю. Столько всего. Рыжика надо отвести к ветеринару, если Рис не поможет. А ты с обоими детьми. Я запнулась, чувствуя себя виноватой». Хотя мне больше всего на свете хотелось бы полететь, я осознавала, что это превратится в логистический кошмар. Илья смотрел на меня в упор. Было заметно, что он изо всех сил старался держать себя в руках. «А ты хочешь с ней полететь?» «Конечно. Это же Париж», — ответила я. «Ты ведь знаешь, я всегда мечтала побывать в Европе. Когда я еще смогу позволить себе такую поездку?» Вдвоем? Я заметила, что Илья сжал зубы. Он потянулся за стопкой писем. «Не знаю, почему ты ее так не любишь. Она ведь со мной так добра. К ней я отношусь нормально. Мне не нравится, что она с тобой делает». «А что она делает? Она считает меня талантливой. Если бы не она, не знаю, где бы я сейчас была». Я покачала головой. «Ты бы была здесь», — ответил он резко, а потом протянул конверт с моим именем. Это была выписка по моей кредитной карте. Затаив дыхание, я его разорвала. Конечно, Вига ничего мне не заплатил. Этим парням вообще было на меня насрать. Я была просто шестеренкой в механизме. Полезной, но легко заменяемой. И если мне хотелось изменить жизнь, то нужно было делать это самой. «Спасибо», — сказала я Илье. «Я полечу».